Глава 5. Удивительные люди. Герои и воины. Чоткар, Акпарс и другие. Происхождение великих воинов в народной мифологии могло быть представлено по-разному. Иногда они имели полубожественные происхождение, иногда рождались на свет каким-то необычным способом: из скалы, из-под земли и так далее, а иногда Появлялись на свет вроде как в обычных семьях, но с детства отличались невероятной силой и удалью. Причем часто, как уже говорилось, персонажи героического эпоса могли быть более поздними воплощениями древних богов. Но как бы то ни было, основная функция героя-воина — защита родной земли. Например, к числу известных героев марийских сказаний относится Чоткар-Патыр. Имя собственное Чоткар можно примерно перевести как «могучий», «тот, кто защищает», ну а слово «патыр» родственно нашему богатырь. Впрочем, нашему ли? Какие слова и когда наследовали друг у друга славянские, финно-угорские и тюркские языки, проследить сейчас уже крайне сложно. Итак, богатырь Чоткар родился в семье бедного охотника. История о рождении Чоткара в обычной человеческой семье — это, вероятнее всего, поздний вариант легенды. Образ Чоткара вполне может быть наследием мифа о каком-то божестве природы, так же, как и былины о русских богатырях. С раннего детства он помогал своему отцу добывать зверя, запасать мясо и кормил не только свою семью, но и помогал нуждающимся. Но вскоре На марийские земли, затерянные в зеленых лесах, надвинулась опасность с востока. Кочевники начали разорять деревни и угонять в рабство родных и друзей Чоткара. Подумал молодой охотник и отправился к старейшинам, чтобы сказать им так. Если мы не дадим отпор врагу, набеги на нашей земли будут продолжаться бесконечно. Я готов возглавить поход на жителей степи. Старейшины согласились. Чоткар собрал войско и отправился походом на кочевников. Пришлось им выдержать серьезное сражение. Немало в нем полегло и врагов, и самих жителей марийских земель. Но кочевые разбойники получили хороший урок и с тех пор уже не докучали марийцам. А Чоткар-патыр пользовался у своих соплеменников огромным уважением. Когда Чоткар состарился и почувствовал, что скоро умрет, он сказал своим родным и друзьям, «Похороните меня на высоком берегу реки, а в могилу вместе со мной положите меч и щит. И если когда-то над нашим народом снова нависнет угроза, позовите меня на помощь, и я вместе с вами одолею врагов. Но зовите меня только в том случае, если другого выхода уже не будет». Прошло много лет после смерти Чоткар-Патыра. Морейцы помнили его завет и знали, что в случае очередного набега врагов у них есть могущественный защитник. Но однажды один глупый парень решил проверить, правду ли говорит древняя легенда. Он отправился к могиле Чоткар-Патыра и взмолился. «Чоткар, пробудись, пожалуйста! Великая опасность наступает!» «Напали на нашу землю враги!» И тут растрескалась поверхность земная. И, отряхивая с себя пласты земли, встал из могилы Чоткар-Патыр. Парень, запинаясь от ужаса, сказал, что никакие враги на марейцев не нападают. Он просто хотел проверить, правду ли говорит древняя легенда. «Что ты наделал?» — вскричал Чоткар-Патыр. «Теперь я снова лягу в землю, но уже навсегда». Могучий воин лег в могилу, сомкнулась над ним земля и больше Чоткар уже не просыпался. Герой спит, легенды складываются. Образ героя, который спит мертвым сном, но при необходимости просыпается и помогает племянникам, встречается у многих народов. Причем такие легенды рассказывали не только о мифических персонажах, но и о вполне реальных исторических деятелях. В числе спящих героев Король Артур, Убриттов, византийский император Константин XI Драгош, правитель Гранады Буабдиль. Подобные легенды рассказывали даже об Александре Васильевиче Суворове. Еще один интересный пример. Герой марийских преданий по имени Акпарс, который вроде как представляет собой реальное историческое лицо. Более того... Марийские предания называют его союзником Ивана IV Грозного, то есть истории относительно недавние. В сведения об Акпарсе среди марийского народа передавались как устное предание. В русских же источниках о нем ничего не сказано. Поэтому какова историчность этого персонажа и кем он был на самом деле, трудно сказать. Легенда же о нем такова. Акпарс. Был предводителем морейцев черемисов, проживающих в так называемой горной стороне, правобережье Волги, в пределах Казанского ханства. Он выступал за вступление морейцев в подданство Москвы. Помимо того, что Акпарс отличался способностями полководца и талантом дипломата, он был еще и поэтом и музыкантом. Предания говорят, что он прекрасно играл на карше, карш, он же кюсле старинный щипковый инструмент, схожий с гуслями, и слагал стихи. Решив заключить союз с Москвой против Казанского ханства, Акпарс отправился к Ивану IV. Русский правитель, который к этому времени был уже наслышан о храбрости марийских воинов, очень обрадовался этому визиту и оказал марийскому предводителю особую милость. Подарил ему золотую чашу, и пообещал, что в случае успеха его народ сможет жить на территории завоеванного Москвой Казанского ханства по своим обычаям, лишь платя небольшой налог в правительственную казну. Согласно легенде, к моменту заключения союза с Москвой Акпарс был уже крещен в православии, как и часть приближенных к нему марийских воинов. Когда же началась осада Казани, именно Акпарс посоветовал Ивану IV сделать подкоп под крепостной стеной, чтобы закатить туда бочки с порохом и проломить брешь в казанских укреплениях. Но, легко сказать, трудно сделать, ведь подобраться к стенам под огнем и стрелами было практически невозможно. И тогда Акпарс заиграл на карше. Мелодия была столь прекрасной, что защитники Казани замерли на месте и восторженно слушали ее. В это время... Воины московского правителя, осаждавшие крепость, успели сделать подкоп и заложить пороховые заряды. Стена взлетела на воздух, после непродолжительного сражения Казань пала, и ханство присоединилось к московскому государству. Интересно, что при осаде Казани действительно использовалась тактика минно-взрывных подкопов, но автор имеет и идеи... Обычно называют западных военных инженеров, которых Иван IV привлекал на службу. О дальнейшей судьбе Акпарса мало что известно. Даже в собственном арийском эпосе предания о нем немногочисленны, а в русских источниках он не упоминается вовсе. В целом это вполне может быть собирательный образ героя, который начал формироваться еще в древности, а продолжил, во времена политических потрясений и завоеваний XVI столетия. В этом плане с образом Акпарса схож герой мордовского эпоса – царь Тюштян, он же Тюштя или Тюштень. Вполне возможно, что в древности он почитался как одно из местных божеств. В некоторых сказаниях Тюштяна прямо называют сыном громового бога, и есть намеки на его пребывание в верхнем мире потом он обретает черты земледельца-пахаря, потом героя-воина и племенного вождя, и, наконец, в самых поздних сказаниях о нем присутствует информация о войне Тюштяна и его соплеменников то с кочевниками, то с Владимирским княжеством, то с Иваном Грозным. Сохранилось предание о том, как Тюштян стал мордовским правителем, в котором четко прослеживается идея о поддержке героя богами. Много лет у мордовского народа не было верховного правителя. Все их соседи уже имели своих ханов, царей или князей, а мордва по старинке решала все вопросы, собираясь посреди селения и споря до хрипоты. А если какие враги совершали набеги на мордовскую землю, без предводителя было тяжело от них отбиваться. Нам надо правителя выбрать, решили мордовские старики чтобы был мудрым и справедливым, а главное, возглавлял походы против врагов нашей земли. И вот собрались все жители селения на сходку и стали бросать жребий, кому правителем быть. И пал жребий на пахаре по имени Тюштян. «Где Тюштян?» — закричали собравшиеся. «Надо ему сказать, что теперь он будет нашим правителем». Да только Тюштяна на сходке не было. Он, как обычно, работал в поле и пахал землю. Прибежали к нему односельчане и сказали, «Теперь ты, тюштян, будешь нами управлять. Если возникнут какие раздоры и споры, будешь разрешать, кто прав, а кто виноват. Ну а если враги нападут, командуй войском и обороняй нашу землю». муж ну, нет», — отвечает тюштян, «я много лет пашу землю и буду дальше ее пахать, а вы другого правителя выберете». «Никак нельзя», — сказали ему старики. «Раз жребий на тебя показал, значит, такова воля самого бога Шкайпаза». «Ну, раз так», — отвечает Тюштян, «пусть тогда боги сами подадут сигнал, что они этого желают. А то, мало ли, начну я править народом, да и опозорюсь. Все-таки на земле работать мне привычнее. Вот видите у меня в руках старые кнутовищи? Если боги хотят видеть меня правителем, пусть оно сейчас Листьями да цветами покроется. И только произнес он эти слова, как старая сухая рукоятка кнута в его руках превратилась в зеленый сочный побег и покрылась свежими листочками и пышными ароматными цветами. «Видно и правда такова воля богов», — сказал пахарь. Через несколько дней он уже был вождем мордвы и управлял мудро и разумно. Последняя битва. Некоторые мордовские мифы гласят, что Тюштян еще может вернуться из иного мира, чтобы вступить в последние сражения с врагами, но в этой битве погибнет все живое. Такой мотив последнего сражения встречается и в некоторых других мифологических системах, например, в Скандинавской. Интересно, что о конце правления Тюштяна сохранились легенды, согласно которым герой не умер, а всего лишь удалился в некий иной мир. Под этими словами может скрываться и обращение Тюштяна в одного из богов, и судьба, подобная судьбе короля Артура и других спящих героев. Причем к необходимости уступить место новому правителю, Тюштяна подталкивают события, намекающие на то, что такова его судьба, и противиться ей не стоит. Сохранилась такая легенда. В одном из мордовских селений некая престарелая женщина внезапно родила чудесного ребенка. Глаза его горели, как ночные звезды, во лбу сияло солнце, макушка была каменная, а ноги железные, и он никогда не знал усталости. Смотрит старушка на своего нежданного сына, удивляется. И тут явился к ней сам бог Шкайпас и сказал — Сыну твоему суждено стать царем мордовским вместо тюштяна. Однажды старушка качала люльку своего удивительного сына и напевала песенку. Спи, сынок, доля твоя, стать наследником тюштяна. В это время пролетала мимо ворона. Прислушалась она к песенке, которую пела старушка, запомнила слова и полетела прямо к тюштяну. Прилетела и закаркала. Кар-кар. Родился у старушки мальчик с железными ногами, каменной макушкой и солнцем во лбу. Вырастет он и заменит Тюштяна. Будет у мордовского народа другой правитель. Испугался Тюштян. А ну как, убить его хотят. Послал он нескольких воинов, чтобы отобрали они сына у старушки, посадили его в бочку и бросили в море. Но только боги узнали об этом и послали ветер, который пригнал бочку с удивительным младенцем к берегу одной дальней страны, правитель который воспитал мальчика как своего сына, а когда тот подрос, сделал его своим наследником. Но не успел юноша заняться государственными делами, как явились к нему боги и сообщили, что суждено ему стать царем мордовского народа. «Но как же я оказался в этой стране?» — удивился тот. Рассказали ему боги о том, что Тюштян случайно узнал о своей судьбе и приказал бросить его в море в бочке. Юноша собрал войско и отправился походом на Тюштяна, а тот, выйдя ему навстречу, сказал, «Не буду я сопротивляться. Если такова воля богов, чтобы ты пришел мне на смену, пусть будет так» и с этими словами уступил молодому человеку свой престол и ушел в иной мир. В этой легенде сочетаются сразу несколько характерных моментов. Всеведение богов, власть судьбы, герой, который способен как совершать ошибки, так и признавать их. Удмуртские сказания о великих войнах сохранились плохо. К числу самых известных, относятся сказания о богатыре Едыгаре. Жил да был, в древние времена, могучий воин по имени Едыгар. Был у него большой тяжелый меч, которым он без устали разил врагов, и меч этот был волшебный. Если Едыгару удавалось незаметно зайти в тыл врагам и объехать вражеское войско, держа меч поднятым, то вражеские воины — не могли двинуться с места, и их можно было брать голыми руками. Под народом пор в сказании о Едыгаре скорее всего, имеются в виду морейцы. А еще у Ядыгара имелись два коня — один рыжий, другой пегий. Рыжий конь был спокойный и разумный, много раз он спасал своему хозяину жизнь, обходя болото, перепрыгивая западни. А вот Пегий был очень быстрым, но чересчур горячим, и иногда мчался, не разбирая дороги. Была у Едыгара жена, ему под стать, мудрая и рассудительная. Богатырь иногда, собираясь в поход, забывал дома свой меч и говорил жене: "Если я из похода пришлю тебе слова: пришли мне каравай, это значит, что мне нужен меч". Доставая его из сундука, «Запекай меч в караваи и присылай мне». Так бывало уже не раз. Придет весть о набеге врагов, начнет богатырь в спешке собираться в поход, а меч позабудет. Тогда посылает он жене с гонцом весть «Присылай мне каравай», и она уже знает, что делать. Запечет меч в хлебе и отправит мужу. Но однажды жена Едыгара заболела и умерла. Погоревал богатырь и через некоторое время женился второй раз. Но то ли жена вторая оказалась недалекого ума, то ли забыл богатырь ей рассказать про меч и каравай, но вскоре случилась беда. Напали на удмуртов соседи, народ пор. Собрался едыгар, сел на пегово коня и поскакал в поход. И вскоре увидел, что снова забыл меч. Посылает он жене гонца со словами «Пришли мне каравай». Жена, получив это распоряжение, подумала, «Наверное, мало припасов с собой взял мой муж, проголодаться успел». Испекла хлеб и отправила его мужу, без всякого меча. Привез гонец едыгару хлеб, тот разломил его, а меча-то и нет. «Вторая жена не жена», — сердито сказал богатырь и начал сражаться всем, что под руку попало. Но без меча много ли навоюешь? Пришлось Едыгару и его войску отступать. А мост, по которому ему предстояло проехать, был уже подпилен врагами. Пеги и конь не почуял опасности, шагнул вперёд и вместе со всадником упал в воду. Пеги и конь, не конь, в сердцах произнёс Едыгар и продолжал сражение, стоя в воде. Но силы были неравные и погиб воин, окруженный сразу несколькими десятками воинов народа пор, а слава о его подвигах с той поры идет по миру, как и поговорка «Вторая жена — не жена, пегий конь — не конь». Сказка «Ложь» давней В Удмуртском эпосе присутствует сказание о богатыре Донды, и его сыновьях. С именем Донды и его потомков связывают места, в которых были обнаружены остатки древних поселений. Иднакара, Зуикара, Висьякара и некоторых других. Возможно, в эпосе отразились биографии какой-то реальной удмуртской династии. Интересно, что отношение к пегим лошадям у разных народов и в разных культурах было различным. Кое-где пегая, пестрая масть считалась несчастливой, а где-то наоборот были готовы платить за таких коней большие деньги. Докопаться до истоков В тюркском и монгольском эпосе, татарском, башкирском, калмыцком, казахском, в силу исторических условий и культурных особенностей очень трудно отделить сюжеты, характерные для конкретного народа татар, башкир и так далее, от тех, что были занесены извне, во время исламизации, благодаря контактам с арабским востоком и так далее. И все же биографию отдельных сказаний вполне можно проследить. В качестве примера аутентичного башкирского эпоса можно назвать произведение «Урал-Батыр», в котором явно прослеживаются черты древнейших мифов. Оно было записано только в 20 столетии, а до того передавалось от одного сказителя Сесена к другому. Основное содержание эпоса, состоящего из множества сказаний, сражение Урал-Батыра с различными злыми силами и чудовищами, которые вредят людям. Практически все персонажи и события эпоса в символической форме демонстрируют законы мироздания, представляют моральные ценности древнейшего общества. Так, например, зло воплощают драконы-аждахи. Конь Акбузат — символ божественного помощника. Спуск героев подземелье намек на искушение которые подстерегают его. Схожими чертами обладает и калмыцкий эпос «Джангар», в котором повествуется о подвигах богатырей. Эти сказания пользовались такой популярностью и любовью, что исполнители, знавшие этот эпос, Даже носили особое название – Джангарчи, и были очень уважаемы в народе. Когда и как был создан этот эпос? Ответить на этот вопрос сложно, так как подобные произведения обычно складываются на протяжении столетий, разрастаясь и обогащаясь новыми именами, подробностями и сюжетами. Начало, скорее всего, было положено в XIII-XIV столетиях, А собственные сюжеты, конечно, значительно старше. А окончательный эпос сформировался примерно к XVIII веку. Джангар имя центрального героя эпоса, богатыря, противостоявшего врагам его родины. Джангар, помимо собственно эпических повествований о подвигах героев, содержит в себе множество исторических сведений о кочевом прошлом калмыков, об их культурных особенностях, моральных устоях, религиозных представлениях и даже бытовых мелочах. Характерная черта такого эпоса — восхваление воинов, ведь для истинного защитника Родины было важно сохранить сведения о своих подвигах на долгое время. Нет, не из хвастовства, а потому что на рассказах о них будет расти следующее поколение, и его важно воспитать правильно. Как и во многих других подобных произведениях, В Джангаре сочетаются достоверные исторические сведения с художественным преувеличением. Так, например, описание одного из богатырей таково. Сидя на земле, он занимал место 50 человек. Богатыри и боги. Русский былинный эпос. Мы уже затрагивали, когда шла речь о происхождении образа богатыря-воина как такового. А сейчас... Скажем еще несколько слов о самых известных персонажах и сюжетах. Богатыря Святогора мы приводили в качестве примера того, как образы древних языческих богов могли превратиться в персонажей, неразрывно связанных с христианской культурой, с темой защиты Отечества не просто от врагов, а от завоевателей и наверцев, грозящих гибелью и материальным, и духовным ценностям. А древности образы Святогора – Говорят еще несколько важных деталей. Во-первых, само его имя. По мнению исследователей фольклора, оно может свидетельствовать о том, что образ этого богатыря как-то связан со скалами, горами, одним словом, с земной поверхностью. Тем более, что его матерью называется «сыра земля». Об отце Святогора мало что известно. Но Былина упоминает о том, что он был слеп. Возможно, это тоже доказательство принадлежности рода Святогора к древнейшим хтоническим подземным существам. Самое известное предание о Святогоре таково. Однажды он, похваляясь, сказал, что мог бы поменять местами небо и землю, если бы у него была возможность ухватиться за них руками одновременно. Эти слова услышал богатырь-пахарь Микола Селенинович, и предложил Святогору поднять его с уму. Далее события развиваются так. Сошел Святогор с добра коня, захватил сумочку рукою, не мог и пошевелить. Стал воздымать обеими руками, только дух под сумочку мог пропустить, а сам по колено в землю угряз. Говорит богатырь, таковы слова. «Что это у тебя в сумочку накладено?» Силы мне не занимать стать, а я из сдынуть сумочку не могу. в сумочке у меня тяга земная да кто ж ты есть и как тебя именем зовут еличают как по изотчине. я есть миколушка селининович. Есть два варианта окончания этой истории в одном из них светогор так и не сумев поднять сумму умирает на месте. В другом приведенном здесь он остается жив и просит миколу открыть секрет сумки, на что тот отвечает, что в ней заключена земная тяга. На первый взгляд были на предельно проста. Не хвались, не давай несбыточных обещаний, вот вроде бы и все. Но не странно ли, что Святогор, будучи сыном Земли, не может поднять маленькую сумму с земной тяжестью? О чем говорит этот сюжет? Исследователи видят в этом такой смысл. Святогор, который скорее всего ведет свою родословную от древнейших богов, существ хатонические, он имеет огромный запас сил, но не может творчески их приложить. А Микула, который пашет землю и преобразовывает этот мир, легко поднимает земную тяжесть. Он персонаж более творческий и разносторонний. Согласно одной из былин Меч Святогора и часть его силы унаследовал Илья Муромец. Кстати, в образе Миколы, возможно, воплотилось какое-то древнее славянское божество, связанное с плодородием и урожаем. но ну, а в более позднее время богатырь Пахарь мог восприниматься как напоминание о том, что все профессии важны, работа человека на пашне ничуть не менее важна, чем ратный труд защитников Отечества. Еще один богатырь, явно связанный с природой и мифами о ней – Дунай Иванович. Изначально, возможно, он почитался в качестве некоего божества природы – духа реки. Согласно текстам Былин, река Дунай появилась из потока крови раненого богатыря. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить самую известную тройку богатырей – Илья Муромец, Добрыня Никитич, алёша Попович. Большинство из нас привыкли их воспринимать именно так, как они изображены на знаменитейшей картине Воснецова, но художник погрешил против истины. Да, три этих в тех или иных комбинациях взаимодействуют в сюжетах былин, но в таком составе, как на картине, не встречаются никогда и нигде. Да и друзьями они, в общем-то, не являются. Начнем с Ильи Мурмца. Это, скорее всего, собирательный образ, составленный как из легендарных персонажей, так и из реальных исторических полководцев. Например, славянское божество, связанное с какой-то из стихий, реальный дружинник Владимира Святого Илья Печерский, живший в XII столетии. Многосоставный образ. Об былии Печерском известно немного. Вероятнее всего, он был профессиональным ратником, который перед смертью принял постриг и был похоронен в Киево-Печерской лавре. В 17-м столетии его причислили к лику святых под именем преподобного Ильи Муромца. В былинах представлен классический образ Ильи Муромца как защитника русской земли. Он защищает людей от набегов врагов, от словья разбойника, от идолища. А еще его авторитет настолько велик, и значение для государства настолько бесспорно, что он позволяет себе иногда даже спорить с князем Киевским, Владимиром Красносолнышко. Второй персонаж с картины Воснецова и со страниц русских былин — Добрыня Никитич. В былинах он предстает как мозговой центр, умный, образованный, дипломатичный, при этом могучий воин и хороший стратег. В некоторых сказаниях упоминается, что он даже мог понимать язык животных и птиц. В образе Добрыни, скорее всего, тоже присутствуют черты древних мифологических героев. А еще есть версия, что одним из реальных прототипов стал Добрыня, родственник князя Владимира, уже не былинного, а самого настоящего. Что же касается алёши Поповича, он самый молодой и самый легкомысленный из богатырей. Он полагается не только на силу, тем более, что явно уступает в этом плане Илье и Добрыне, но и на хитрость, находчивость, способность быстро принимать решения. Самый известный сюжет об Алёше Поповиче — его победа над Тугариным змеем. В большинстве вариантов Былины Тугарин — просто некий злой богатырь. Но, вероятно, изначально сюжет о сражениях с ним Алёше Поповиче пришёл из каких-то значительно более древних преданий о борьбе добра со злом, где зло олицетворяло какое-то змееподобное существо. Позднее, после набегов половцев и монголов, Тугарина стали представлять как образ внешнего врага. Вот и получается, что изначально русские, да и не только русские богатыри, были частью природы, выступали в качестве стихийных сил. Так давайте поговорим о том, как в мифах поволжья и Урала отразились древние празднества и традиции, связанные с природными процессами.